Затрещали барабаны, затрубили трубы. Это значит, что открылись пренья, Что схватились два атлета. Францисканец начал диспут В тоне ярости священной. Хриплым голосом рычит он И визжит попеременно. Именем отца и сына, И святого духа властно Песов он заклял сидящих, в чаде Якова злосчастном. Ведь известно, что при спорах часто черт сидит в евреи и нашептывает мысли побойчей да поострее. Чудодейством заклинания, выгнав дьявола умело, за догматику он взялся, к катехизис двинул в дело. Говорит, что божество воплощается в трех лицах, но все трое, если нужно, воедино могут слиться что постигнуть это чудо и поверить не на шутку может только тот кто бросит вызов здравому рассудку что родился наш господь в вифлееме в скромном хлеве и внушен святым был духом сохранивший девство деве что лежал спаситель в яслях и смотрели выгнув спины на него бычок и ттелка взором набожной скотины что бежал в Египет Бог, жизнь от Ирода спасая, но затем его постигла в Палестине участь злая, ибо Понтием Пилатом, по наветам фарисеев, был он отдан на распятье в руки мерзостных евреев, что уже на третий день гроб Господь пустым оставил и прямым путем оттуда в небо свой полет направил. Но когда настанет время, он на землю возвратится и живым и мертвым тварям повелит на суд явиться. «Трепещите!» — взвизгнул он, — «перед Богом злые черти! Вы его терзали, били и подвергли крестной смерти! О, мучители Христовы, злонамеренное племя! Вы поднесь, убийцы Бога, как и были вона время!» Род еврейский — это падаль, обиталище драконов, и тела у вас казармы для бесовских легионов. Так сказал Фома Аквинский, муж великий и ученый, «Светоч знания, коим горд, коим славен мир крещеный».